Глава двадцать четвертая. После чего леди Рэндольф откланялась. А леди Камендиш кнопкой вызвала к себе дворецкого, и, когда тот появился в кабинете, распорядилась. «Джеймс, пошлите телеграмму Комодору Винтерсу. Напишите, что я буду рада видеть его сегодня у себя на обеде». «Стол накрывать на три персоны?» — поинтересовался слуга. Он явно хотел знать, будет ли приглашен к обеду, кроме герцогини, ее супруга Сэра Невилла и командира линкора комодора Винтерса, еще кто-нибудь, например, лидер Эндольф или консул Грей. «На три!» — произнесла герцогиня. «Не забудьте, Джеймс, комодор пьет ром! Ох уж эти их флотские причуды!» «Я буду помнить об этом, миледи. Желаете ли внести какие-то изменения в меню, миледи?» нет «Просто прикажите повару, чтобы, ростбив, придержали в духовке чуть больше обычного. комодор любит среднюю прожарку». «Я распоряжусь, миледи». Когда он ушел, леди Джорджиана с удовольствием вернулась за свой стол к большой плоской коробке к увеличительному стеклу под яркой лампой к толстому и красочному каталогу. Она подняла крышку коробки, А там, переливаясь всеми цветами радуги и искрясь, лежали ее дети, как она сама их называла, то есть самые красивые драгоценные камни, до которых герцогине удалось добраться. Настоящие дети этой женщины давно умерли. Умерли и все ее внуки, умерли почти все правнуки, и что было особенно прискорбно, так это то, что среди всех ее потомков не нашлось ни одной одаренной женщины. Увы. Дар ментала нельзя было передать по наследству как титул, или векселя банка, или сундук с золотом. К тому же среди ее праправнуков уже не было тех, кого она могла, вернее, хотела считать своими близкими. Почти все эти люди, находясь с нею рядом в родстве, вызывали у герцогини лишь головную боль. Они все чего-то от нее хотели, им постоянно было что-то нужно родственники втягивали ее в какие то ненужные ей дела приглашали на свадьбы и именины просили денег конечно же в долг или утрясти возникшие проблемы но никаких чувств к ним почтенная леди не испытывала но ну, за исключением одного проправнука юного очаровашки дарси галахера но это был как раз тот случай когда играла роль обаяния юноши а не родство с ним Жадные и настырные потомки ее больше раздражали, чем вызывали в ней желание что-то сделать для них. Она отгородилась почти от всех родственников и никого к себе не допускала. Конечно, кроме упомянутого выше красавчика Дарси и ее правнука лорда Кавендиша, с которым она часто виделась по делам партии. И посему у герцогини осталось всего три увлечения. Служение короне — это ее работа была интересной к тому же сулила много возможностей. Второе ее увлечение — это принадлежность к партии вигов. Сие пристрастие она заимствовала у своего первого мужа, герцога Деванширского, и так с ним и не рассталась, даже когда похоронила ненасытного супруга. И главной страстью герцогини, но ну, если не считать последнего ее мужа, которому, кстати, она стала последнее время охладевать, были камни, дорогие, Роскошные, уникальные камни, о которых могли мечтать только весьма, весьма состоятельные люди этого мира. Венцом ее коллекции был красный алмаз, роскошный красный алмаз Дон Энрике. Тут комментировать было нечего. Любой красный алмаз не нуждается в комментариях. Еще она была хозяйкой пар великолепных сапфиров, без всякого преувеличения достойных короны любого европейского венценосца. И массы других, менее редких, но все равно великолепных камней. Но вот с чем было не очень хорошо в ее коллекции, так это с рубинами. Те три рубина, что она имела, были очень хороши. Ни один из них не имел и намека на коричневый оттенок. Все они чистые, все были крупными, все были бирманскими, и любой из них стоил целое состояние. Но среди них не было ни одного, который можно было причислить к камням цвета «голубиная кровь». И вот как раз сейчас она нашла один такой камень. Здесь, в Гамбурге, находился филиал одной компании, клиенткой которой леди Джорджиана была уже много лет. Но то было в Лондоне. И сейчас, вернее, утром за кофе, она, разглядывая новый атлас-каталог этой компании, на главном развороте увидала тот рубин, который был ей нужен, который она искала много лет. Рубин – голубиная кровь, 14 карат. Сияние – оттенок синий. Происхождение – Бирма. За огранку можно было не волноваться. Огранщики компании «Мусаиф» были одними из лучших в мире. Как и следовало ожидать, ценника по тем камням не было. Но леди Камендиш не сомневалась. «Мусаифы» попросят за этот камень 30 тысяч фунтов, не меньше. Вся их семейка — это патологически жадные отроди. Эти пройдохи всегда просили максимум за свой товар. Максимум. И очень не любили торговаться. Но все дело было в том, что их товар всегда стоил тех денег, что они просили. Герцогиня, в которой уже раз за день, взяла лупу и стала рассматривать разворот каталога. Но это было бессмысленно. Фотография, картинка, ничего показать ей больше не могла. Она хотела видеть камень своими глазами, и поэтому, не отводя глаз от разворота каталога, нажала кнопку вызова слуги. Но когда тот появился, вместо вопроса, что пожелаете, миледи, он произнес. «Миледи, мистер Дойл просит его принять!» <дум> «Дойл?» Герцогиня помощилась от неудовольствия, так как этот дубина Дойл отрывал ее от мысли о прекрасном камне. Но тут же и удивилась, ведь не прошло и получаса, как он ушел от нее. Наверное, произошло что-то важное, если он вернулся. «Проси его, Джеймс!» Видно, Джон стоял прямо за дверью, так как он появился почти сразу после разрешения. Вошел и, едва поклонившись, начал. «Миледи, мы искали воскресшую девку, взяли ее след и обнюхали все, что можно. И след оборвался в районе Яхтофен». Он подошел к стене, на которой висела карта Горда, и постучал ногтем в одном месте. «Вот, где-то тут». Леди Камендиш молчала, давая подчиненному высказаться. Мы провели тут работу с местными. Предлагали за информацию о девке десять талеров Местный полицейский сразу пошел на сотрудничество и проявил рвение. Он прислал утром телеграмму. И я как раз зашел на телеграф проверить, нет ли чего. И вот она. Дойл прошел к столу и положил перед своей начальницей на стол кусочек бумаги, на котором было написано. Докладываю. Вчера вечером рыбак Курт Шмидт Купил в лавке красное платье, о чем сообщил лавочник Уллиманс. Это лавочнику и мне самому показалось очень странным, так как Шмидт давно одинок, и платье покупать ему некому. Участковый Райгер. — Это при том, что у нее не было приличного платья, — продолжал Дойл, видя, что герцогиня закончила чтение телеграммы. — Она ведь сбежала голая, а одежду отобрала у проститутки. «Все верно, Дойл», — произнесла леди Кавендиш. «И чего же вы ждете? Вы что, не знаете, что делать? Зачем вы пришли ко мне?» «Но вы сказали больше девкой не заниматься, все силы направить на другие направления. Вот я и решил уточнить. Мне же приказано заниматься динамитными фирмами». «Ой, вы болван, Дойл», — сказала герцогиня, вздохнув. «Впрочем, это не ваша вина». «Немедленно! Слышите? Немедленно найдите леди Рэндольф. Пусть возьмет этого рыбака и выяснит, зачем ему женское платье. А вы продолжайте заниматься динамитом. И поторопитесь, мистер Дойл. Поторопитесь!» Этой ночью в кафе на набережной зои все-таки решила остаться в Гамбурге хотя и после всего пережитого, в том числе и смерти, но почти смерти, так как та была, конечно, временная. Очень хотелось отсюда убраться, но дева все-таки решила остаться. Зоя прекрасно понимала всю сложность и опасность своего выбора, но девушка просто не могла поступить иначе. Она не могла упустить ту возможность, что ей выпала Девушка очень хотела рассказать о случившемся братьям, особенно ей хотелось поделиться с братом Тимофеем, Тот был очень умный, он сразу разработал бы целый план действий. Но дева знала, что уже не сможет выйти с ним на связь, и любые телеграммы от нее, братья, если и получат, что маловероятно, то примут за ловушку. Мало того, даже если она даст весточку в центр, то и старцы в Серпухове расценят эту весть как провокацию англичан. Все думают, даже не думают, а знают, что она погибла. Вот если она явится туда сама живой и здоровый тогда да, тогда ей поверят. Но пока она доберется до Родины, пока все объяснит, пока будут приняты какие-то решения, время, а вместе с ним и возможности, скорее всего, будут упущены. Поэтому, дождавшись утра, она первым делом даже раньше завтрака посетила обувной магазинчик, который открылся, слава Богу, в семь часов утра. Бродить по городу ночью, сидеть на лавочках до рассвета – дело не очень приятное, тем более если у тебя нет хороших башмачков. И она себе купила башмачки, удобненькие и непритязательные, как раз под ее платье. Зоя, немного проразмышляв, решила, что те роскошные наряды, что она носила раньше, теперь ей не подходят. Во-первых, ей не нужно привлекать к себе внимание. Во-вторых, у нее осталось не так много денег, как ей хотелось бы а деньги могли бы потребоваться. Поэтому и платье, и башмачки теперь она будет носить неброские. Именно такие, какие сейчас были на ней. В магазине обуви не было чулок, и ей пришлось искать галантерию. И когда она ее нашла, пришлось перед дверями прождать еще полчаса, пока магазин откроется. Магазин был большой, так что в нем было из чего выбрать, и она стала выбирать. Две пары чулок, резинки для них, пару панталон, еще одну нижнюю юбку — Нижнюю рубашку, легкий приличный корсет, жакетик, вдруг похолодает, перчатки, гребни щетки для волос, мыло, пудру, помаду, румяна, зубной порошок и щетку для зубов, духи. Ей столько всего нужно было купить, и на все это нужны были деньги, деньги, деньги, а еще один саквояж, так как в ее это все влезть не могло, ведь Зоя не выбросила те вещи, которые позаимствовала у проститутки». Конечно, она могла все необходимое и причем наилучшего качества взять на своей прошлой квартире, что находилась на Гамбург-штрассе. Но туда она, естественно, идти не собиралась. Это было смерти подобно. К тому же возвращение на старую, проваленную квартиру за вещами могло говорить только о ее профнепригодности. Поэтому дева покупала все, что может понадобиться юной женщине в этом сравнительно недорогом магазине и вышла из него уже с двумя саквояжами. Шляпка. Вот с ней было все непросто. В магазинчике, который она нашла, все приличные шляпки к ее платью не подходили, да и ценники на все приличные модели были немилосердные. Впрочем, шляпка ей была нужна, и она выбрала себе одну серенькую с очаровательными бумажными цветочками. Наверное, из-за них шляпка была недешевой и не очень подходящей к ее наряду, но зато она укрывала лицо, и у нее была вуалька, так что пришлось брать ее. К тому же, хоть она и радикально не подходила к платью, девушке она понравилась. Это все и решило Пришло время завтрака. Ночной штрудель давно не давал девушке сил для переноски двух саквояжей с добром. Поэтому на углу одной из улиц она остановилась у тачки уличного торговца и купила себе еще теплый брицель, белую колбаску, при ней выловленную из кипятка. Торговец завернул ей колбаску в серую бумагу, а сверху помазал сладкой горчицей. Она хотела пройти дальше и найти себе уголок потише, но не смогла. Уже очень аппетитно выглядела белая колбаска. И к тому же тут у маленького на пед столиков переполненного кафе прямо на улице стояли мужчины в простых фуражках и рабочих блузах. Они пили кофе с густыми сливками и сахаром. А в витрине кафе красовалась надпись «Один шиллинг кофе, сливки, сахар». «Пей, пока не напьешься». Цена была вполне приемлемой. Дева отдала доброй фрау монету, а та в большую чашку налила ей чудесного напитка. Сливки и сахар клади сама, допьешь — еще подходи. Зоя с полной до краев чашка отошла в сторону и прямо здесь, на улице, стала пить и есть. Прямо на улице, стоя и не особо стесняясь взглядов посторонних, ела и пила точно так, как это делали другие люди те люди, что шли на работу и остановились позавтракать. Одна. Именно здесь и именно сейчас среди этих людей Зоя поняла, что осталась в этом большом городе одна, и все ее имущество стоит у ее ног в двух небольших саквояжах, и все ее деньги тут же. И дальше ей придется работать самой, без верных братьев и сестер, без помощи, без связи, без умных советов старших, без подстраховки. То что все будет непросто, если не сказать сложно. Об этом дева начала думать еще ночью, доедая штрудель, но одно дело думать, а другое — отчетливо понять, что это сложное, уже наступает. Ничего, ничего. Доедая вкусную колбаску, Зоя сама себя успокаивала. — Просто нужно быть осторожной и внимательной, и, как говорит брат Тимофей, думать как минимум на ход вперед. Так что морально она была готова и в одиночку продолжить борьбу, тем более, что она не надеялась, что сможет все-таки установить связь со своими, даже если это придется делать через центр, через Серпухов. А если не будет связи? Ну, ничего, ведь большую часть ее жизни девушку готовили в том числе и к автономной работе в опасном окружении. К тому же у нее уже был план, первым пунктом которого значилось жилье. тихое скромное незаметное и безопасное убежище. И она уже прикидывала, где можно найти такое. Она допила кофе и вернула чашку доброй женщине, недоеденную половинку брюцеля спрятала в саквояж, и, сказав себе тихо «И один в поле воин, если по-русски скроен», взяла свои саквояжи и пошла на восток. Именно там, подальше от реки и дорогостоящей земли, можно было найти недорогое жилье.